Глава четвертая. Все прекрасно знают, что одинокая, хорошо обеспеченная женщина за 30 должна а. хотеть мужчину, и б. иметь неприятности, такого отыскав. Но лично я считаю, что они обретают неприятности не когда находят его, а когда идут на компромиссы. Дело в том, что им нет смысла искать компромисса, потому что мужчина, который приносит домой хлеб с маслом, им больше не нужен. Они и сами без труда купят себе и хлеб, и масло, и печенку, и полуфабрикаты в магазине «Маркс и Спенсер». Кстати, после всех моих упоминаний М&С, вы вполне могли решить, что Дэл дала мне взятку и вовлекла в тайное рекламирование их товара, что они пообещали, скажем, пожизненно снабжать меня трусиками бикини по три упаковки. Но это не так пока. Я могу сказать свое оправдание лишь одно — попытайтесь пытаетесь сами написать, как и я, десять тысяч слов слишком о современных женщинах, не упомянув при этом Маркса и Спенсера. Маркс и Спенсер в ответе очень за много. И если женщины не обрели свободу стараниями Германа Греера, писателя-феминиста, боровшегося за сексуальную свободу женщины, то их освободила корма. индийское блюдо из курицы в магазинах МНДС, Подаются как полуфабрикат. Удивительно, что при всей моей любви к каре и экономичным режимом стирки я сошлась не просто с мужчиной, но с мужчиной, который собирается стать моим мужем. Я сама этому удивляюсь. Поверьте, никто меня так не удивляет, как я сама. Дело в том, что я из тех людей, которые, в общем, любят поступать, как все. Возможно, мне необходимо какое-то время, чтобы починиться, но в конце концов я всегда уступаю. Если все покупают безрукавки из искусственного меха, вскоре я приобретаю себе точно такую же. И никуда от этого не деться. Твое одиночество как бы предполагает, что ты не очень-то высоко котируешься на рынке невест. А у меня есть своя гордость. Вы можете также удивляться, как же это я обзавелась всем этим, чтобы жить долго и счастливо. Пожинаешь то, что посеял. Мир велик и разнообразен, и все такое. Так вот, не ручаюсь, что у вас все сработает, но могу привести мои жемчужины мудрости на тему, как заполучить мужа. Точнее, шесть жемчужин, следуя которым вы без труда окажетесь на небесах. Первый шаг таков. Загляните в желтые страницы. Найдите раздел «Садоводы-дизайнеры». Ищите «Садовые работы». Кстати, одна подруга нашла своего в рубрике «Сантехника», так что можете заглянуть и туда. Раздел выбран потому, что это местная служба, не имеющая коммутатора с дополнительным набором 0800, а нужно просто набрать номер. Вас соединяют, потом целую вечность слышны длинные гудки, и, наконец, отвечает мужской голос. Он говорит по мобильнику, и вы явно застали его в тот момент, когда он в шторм несется на воздушном шаре вдоль побережья Аляски. «Нет, вы ошиблись. Фон меняется, и вы понимаете, что это он учится от полиции, где-то по шоссе М-25. Вы спрашиваете, не помешали ли его бегству?» «Оказывается, что на самом деле он находится в чем-то саду на Максвелл-Хилл. После чего вы приглашаете его прийти, чтобы он осмотрел сад вашего работодателя. Вы убеждаетесь, что это далеко не самый удачный день для вашей прически». Когда садовник является, вы разглядываете его и решаете, что это не ваш тип. Хотя ни за что в жизни не объясните, с какой стати ему быть вашим типом, если он пришел ухаживать за садом, а не за вами. Тем не менее, вы отмечаете его широкую улыбку, волосы ежиком и очки. Улыбка классифицируется как теплая, нежная, свидетельствующая о любви к животным. В графе особенности фиксируется «не курит, любит загородные прогулки и хорошие книги». Все вместе это звучит, как не ваш тип, подсчет сложен, Чего-чего, а рассудительности у вас хватает. Потом вы пытаетесь раздразнить его, специально создавая у садовника впечатление, что вы на содержании у кого-то, и с пресловутым садом, можно добавить в стиле Челси, можете делать все, что вам заблагорассудится, причем не за свои деньги. Вы беззаботно заказываете японский водяной сад, не моргнув глазом выслушиваете цену, а потом замечаете, обводя рукой особую экстравагантную кедровую обшивку дома. За все плачу не я. В роли женщины на содержании есть что-то столь дико неполиткорректное, что, играя ее, вы чувствуете себя довольно распутной и нарушающей устои, и поэтому приходите к убеждению, что все это, то есть быть содержанкой, вот-вот снова войдет в моду, и вы в самом авангарде. Вы выслушиваете от него, как зелен и прекрасен этот сад сейчас, что он выражает саму сущность стиля Челси со своими зарослями старых роз и глициней. И кричите «Но это все нужно убрать», после чего лирически разглагольствуете о минимализме и акрах серой гальки. Вы наблюдаете, как он знакомится с садом, трогает растения, рассказывает об их слабостях. Вот этому молочаю было бы прекрасно там, у стены» и скучные старые кусты, всего мгновение назад казавшиеся лишь скучными старыми кустами, словно бы приобретают не только индивидуальность, но и собственные биле правах. У вас возникает такое чувство, будто вы затеяли этническую чистку, и потому предлагаете пришедшему мужчине чашку чая и уходите на кухню. На кухне вы поглядываете на него через окно, и, отметив его крепкое сложение, решаете, что у него наверняка есть с рождения нареченная жена в деревне и семеро детей, хотя он и не намного старше вас. Вы ждете, пока он войдет, наливаете ему чаю. Вы почти надеетесь, что он выпьет свой Эрл Грей с криком «Это что за пойло?», но он говорит «Настоящий Эрл Грей» и не просит сахара. Какое-то время вы вдвоем попиваете чай, А потом он бросает на вас долгий пристальный взгляд и говорит. Чепуха. Что переспрашиваете вы? Чепуха, — повторяет он, — вы вовсе не чья-то жена. Я и не говорил, что я жена, говорите вы. И все же вы оскорблены. Упираете руки в бока и спрашиваете, откуда он это знает. Вы не похожи на чью-то жену. Вы воспринимаете это болезненно. Вас понизили в статусе. И хватаетесь за соломинку. «А разве я не могу быть чьей-то любовницей?» «Нет», — говорит он с полной уверенностью. «И в его взгляде на вас, сквозь вас, есть что-то такое, от чего вы решаете больше ничего не спрашивать. Вы признаете, что он прав, что вы работаете на одного маньяка-миллионера, киномагната по имени Мак, что это его дом и его идеи насчет водяного сада, что он почти не бывает в Лондоне, а вы ведете его хозяйство, когда он приезжает». Садовник спрашивает про фильмы Мака и пытается завести пустую беседу о кино. Спрашивает, какой ваш любимый фильм? «Вы боитесь, что он обязательно упомянет Антониони, это лишь вопрос времени. И говорите, что ваш любимый фильм «Звуки музыки», чтобы он заткнулся. И он тут же приглашает вас выпить. На самом деле, штука со звуками музыки невероятно важна для общей схемы долгой и счастливой жизни», Так что сделаем второй шаг. Шаг второй. Скажите ему, что ваш любимый фильм — это мюзикл «Звуки музыки». В пабе он признается, что «Звуки музыки» — и его любимый фильм, и все кончается тем, что вы вместе поете долгое пупури. Конечно, вы знаете слова лучше него, но он не так уж и плох. Он так смешит вас, что вы чуть ли не прыскаете на него пивом. Вы решаете, что проголодались, и заканчиваете в тайском ресторане. Все идет прекрасно, и вы видите, что ему сейчас придет в голову что-то не то, потому что он, конечно же, не ваш тип. Но вы следите за его забавными гримасами, когда он говорит, а когда засочивают рукава перед едой, замечаете его широкие прямые запястья. И вам вроде бы нравится его внимание, когда он задает кучу вопросов о вашей жизни, о детстве, обо всем. Какое-то время вы отвечаете, но не хотите углубляться в то, как ваши родители погибли в авиакатастрофе потому что это мрачновато, особенно для другой стороны. Так что вы переходите к вопросам о нем. Оказывается, что его мама и папа умерли один за другим всего два года назад. Но он не проявляет деликатности к вашим чувствам и безоглядно рассказывает, как трудно ему было, как близки они ему были, поскольку он единственный ребенок, и как родители всю жизнь его опекали». Потом он рассказывает, что бросил свою девушку, с которой встречался пять лет, поняв после смерти родителей, что в конце концов запутается в этой связи. Он рассказывает, что унаследовал наследовал дом с верандой в Куин-парке и сейчас понемногу перестраивает его. К окончанию вечера он кажется совершенно счастливым и пытается уговорить вас покататься в воскресенье на лодке. Вы никогда в жизни не катались на лодке, и вы не собираетесь пробовать. Вы даже не знаете, что такое отдых на воде. Отдыхом на воде, оказывается, поехать на лодке в Верховье Темзы и устроить там пикник. Он не принимает отказа. А он вам уже очень нравится, и вы решаете уступить ему. Вы говорите, и это критическая точка в моем успехе, так что слушайте внимательно, охотница за мужьями. Шаг третий таков. Вы говорите ему, что если вы отправитесь с ним для отдыха на воде, все это кончится увлечением. А поскольку он вам нравится, из этого, очевидно, ничего хорошего не выйдет, так что лучше пресечь это дело в зародыше. Тогда он притворяется, что не понимает, о чем идет речь. Он очень здорово притворяется и довольно убедительно изображает замешательство. Вы постепенно растолковываете ему, что вы оказываете ему честь, не гоняя вокруг да около». И вам совершенно ясно, что этот вечер превратился вроде бы как в свидание, и вам придется провести долгую праздную субботу вместе с ним на лодке, плавая и греясь на солнышке, а закончится все...